Эпилог. Томас Шейн. Семь лет спустя. И жили они долго и счастливо. Прочитал я, закрывая любимую книжку моей дочери. Так нечестно. Почему сказки про принцесс всегда так быстро заканчиваются? Мне же интересно, как они там жили, что делали. Насупила светлые бровки малышка, а пухлые губки надула смешным бантиком. Хорошо они жили как мы с твоей мамой. Все, Аби, пора спать. Попытался вспомнить о том, что я строгий командор и обязан отдавать приказы. Вот только дома с этой маленькой эксплуататоршей данный номер никогда не срабатывал. В ответ на мой начальственный тон дочка только громко рассмеялась и залезла ко мне на колени, сбрасывая на пол книгу. «Папа, а как ты завоевал нашу мамочку? Она же у нас такая красивая!» «Как принцесса?» Моя любознательная девочка задала не самый простой вопрос. «И правда, как ты завоевал меня, любимый?» Сияя лукавством во взгляде, спросила Лиса. Жена стояла возле двери и с нежностью наблюдала за моими попытками уложить спать непоседу Абикаэлу. «Нашу маленькую радость мы, как и обещали, назвали в честь моего друга, Абакли». Правда, Леорец все равно нашел повод для капризов. Первый год он ворчал, что я бракодел, потому что вместо обещанного пацана моим первенцем оказалась дочка. Правда, очень скоро он сменил гнев на милость, и теперь крестная дочь вьет из него веревки. Если честно, то я немного отвлекся, залюбовавшись своей любимой супругой. А в легком шелковом халатике с распущенными светлыми волосами она была невероятно красивой, родной и близкой. Я просто не мог отвести взгляд. Но мне помогли. «Папа, пап, ты мне так и не ответил», — повернула к себе мое лицо наша маленькая ревнивая вредина. Хм. «Я сделал маме предложение, от которого она не смогла отказаться». Смущенно кашлянув, признался я. «Правда? Ты встал на колени или нет? Ты подъехал к ней на большом белом единороге, а потом подарил ей сердце, как волшебник Гудвин железному дровосеку». Начала фантазировать маленькая любительница сказок, но при этом выбрала очень необычное сравнение. «Ну что ты, Аби, твой папа был более оригинален». Он предложил мне стать его верной спутницей, чтобы помочь ему в спасении мира. «Разве я могла отказаться от такого приключения?» С трудом сдерживая смех, сказала Лиса, лишь сильнее раззадоривая буйное воображение нашей малышки. «Ух ты! Это же как в историях про супергероев! Я тоже так хочу! Завтра поговорю с Миором!» «Мы вместе пойдем воевать с... кем-нибудь», — выдала моя фантазёрка. От упоминания семилетнего Леорца, которого наша дочка вчера объявила своим будущим мужем. У меня непроизвольно дернулась века, а внутри, вопреки доводам разума, всколыхнулась темная волна ревности. «Милая, я считаю, что тебе еще рано задумываться о подобном. Вот подрастёшь, тогда...» Попытался я урезонить свою маленькую командиршу. «Вот еще, ты сам только что говорил, что я уже большая, что скоро у меня появится маленький братик, и я стану старшей». Быстро нашлась с ответом Аби. «Ты у нас очень взрослая, но все же не настолько, чтобы уже выбирать себе пару. И вообще, это принцы должны делать принцессам предложения а не наоборот». Решил я зайти с другой стороны. «Глупости все это. Дядя Абакли сказал, что это предрассудки землян, а я Леорка, поэтому сама буду все решать, как взрослая самка. Когда я еще немного подрасту, крестный обещал помочь мне украсть Миора, если тот будет сопротивляться своему счастью». Выдала дочка такое, от чего Века снова дернулась, но уже сильнее. От двери послышался громкий смех Элис. Придерживая небольшой, но уже заметный животик, супруга искренне наслаждалась выражением растерянности на моем лице. — Я же говорила, что Аби полностью пошла в тебя, — вытирая с уголков глаз выступившие слезинки, произнесла Лиса. Я только бросил укоризненный взгляд на любимую жену, а потом снова вернулся к нашей маленькой... «Леорке». «Абикаэла, ты родилась и живешь сейчас на Леоре, но от этого не перестаешь быть землянкой. А с твоим крестным я обязательно поговорю, чтобы держал при себе глупые советы». С угрозой в адрес своего названного брата пробормотал я. Впрочем, не думаю, что Абакли сейчас сильно проникнется глубиной моего гнева. Недавно он наконец-то встретил... Ту самую девушку, что покорило его сердце. По иронии судьбы, ею оказалась мой новый секретарь, Лана Горски, девушка с земли. Сейчас Бак пляшет вокруг нее, не зная, как правильно подступиться. Алиса только посмеивается над самоуверенным Леорцем, наблюдая, как друг раз за разом получает отказы от неприступной девушки. Все, достаточно разговоров». «Ты получила свою сказку от папы, а теперь пора спать. Не забывай, завтра мы собираем вещи, а потом отправляемся в долгое путешествие на Землю», — решила вмешаться Лиса. «Ну, ма, зачем нам туда лететь? Мне и здесь хорошо». Стала конючить наша вредина. «Никаких разговоров. Мы давно не виделись с бабушкой и дядей Дэном. Неужели ты не скучаешь по ним?» Привела весомые аргументы Элис. Мы пока не говорили о Бикаэле, но на Леору в ближайшем будущем возвращаться не планировали. За прошедшие семь лет многое изменилось. Сотрудничество Земного Союза и Шаарата вышло на новый уровень. На Земле тоже многое поменялось. После проведения рейдов по выявлению шпионских групп нам пришлось усилить контроль за пребывающими гостями планеты чтобы избежать повторения подобной ситуации. Проверка также выявила нашу слабость. Несколько женщин, занимавших значительные посты в министерстве, стали жертвами зависимости от драгосов. Именно так драги внедрили ко мне предательницу Лейлу Димас. Теперь все работницы госслужб ежедневно проходят проверку на драгосские маркеры в крови. Мою бывшую секретаршу и прочих виновных дам судили, но приняли во внимание их зависимость, поэтому наказания не были слишком суровыми. Естественно, сведения о влиянии драгов на землянок были обнародованы. А вот Олину Торлиносу повезло гораздо хуже. Его выслали с Леора вместе с остальным посольством, но у себя дома он ответил по всей строгости драговского закона. Олина казнили, а его клан лишился всего имущества и влияния. Но мне не было жаль этого подлого гада. После позорного изгнания драгосов из нашего сектора были заключены договоры об экономическом сотрудничестве и военной поддержке между нашими мирами. На словах все было просто. На деле работа продвигалась медленно. И все же результат стоит того. «Земля теперь защищена от возможной экспансии подлых рептилоидов. А мы можем вернуться домой, уступив место молодым и амбициозным политикам». Впрочем, за столько лет Илеора стала нам родной. Но все же мы с Элис часто ностальгировали по голубому небу, бескрайним океанам и шуму больших городов. «Скучала, но там этот противный Марек». Он опять будет говорить, что я малявка, а он мой дядя, хотя сам младше меня на 12 дней. Краснее от возмущения, пробормотала Аби. Эти семь лет многое поменяли не только у нас. Мама Лисы вышла замуж и практически одновременно с моей супругой родила доктору Зейману крепкого, здорового мальчика. Брат моей жены Дэниел закончил академию и уже успел проявить себя в боях с космическими пиратами на рубежах сектора, за что получил звание майора досрочно. В общем, жизнь не стояла на месте. Но я был только рад, ведь уже получил свое долго и счастливо. Хотя перед отбытием я все же планировал провернуть одно дело, а именно намереваюсь помочь Абакли сделать своей избраннице предложение от которого мой новый секретарь тоже не сможет отказаться. Пусть подобный способ завоевания женщины не безупречен, но результат всегда стоит тех сложностей, с которыми предстоит столкнуться. Я посмотрел на то, как Лиса поправляет одеяло дочери и что-то шепчет Аби на ушко, отчего малышка заливисто хохочет, забыв о своем недовольстве и марике. А потом жена подняла на меня взгляд полной нежности. Да, определенно, любовь стоит того, чтобы за нее бороться. Конец книги. Спасибо за прослушивание. Читала Леди Олл.